Глава 22. «Совпадение». После ночной вылазки в тюремную башню мне было над чем поразмыслить. Благо и погода располагала, по-прежнему лил дождь. Поскольку публичная казнь не могла состояться по причине внезапной кончины ведьмы, то разгонять облака над столицей придворные маги-погодники не стали, так что погода в ближайшее время улучшаться не собиралась. Отдара им мне удалось узнать, прямо скажем, немного. И даже эти немногие сведения были настолько туманными, что сходу и не решишь, как за них взяться. Белые сестры на мысе Фергон. В моей библиотеке не оказалось никаких сведений об этих скалах. Придется все-таки наведаться к деду, а то и в королевскую библиотеку. Но это пока может подождать, хотя, конечно, весьма любопытно, не связаны ли эти скалы с общиной белых сестер. Община в самом деле очень мирная, занимается окраской дорогих тканей и отлично на этом деле зарабатывает. Есть у белых сестер какие-то секреты. До сих пор никому не удалось подобрать такой состав краски, чтобы повторить цвета, в которые эти тихие женщины окрашивают материю и нити для вышивания. В этой общине состоят сплошь женщины. Мужчинам туда доступ закрыт. Как уж они обходились с естественным пополнением общины, трудно сказать. Вполне вероятно, находили себе мужчин на пару ночей. Еще частенько белые сестры брали к себе девочек из сиротских приютов, да и малоимущие семьи бывало с охотой сплавляли новорожденных дочерей в богатую общину. Все лучше, чем им жить в впроголодь и умереть, не дожив и до 10 лет. Впрочем, я снова отвлеклась. Хотя, кто знает, может быть, община белых сестер как-то и связана с теми скалами, названа в их честь, например. Об этом тоже стоит поискать сведения. Беда в том, что я даже не представляю пока, в каком направлении искать. Любая информация может оказаться бесценной, а может быть, совершенно ненужной. Вот только я не могу этого определить. Так что хвататься стоит за любую зацепку. Дальше. Имеется некий маг, именующий себя Наором. Есть смысл почитать, что это был за герой и чем он себя прославил. Люди редко выбирают себе прозвище, как говорится, с потолка. Очень может быть, что наш неизвестный маг считал, будто в чем то с этим Наором схож. Как знать, как знать. Кстати, о Наоре я могу узнать, не выходя из дома. Я принесла в кабинет огромный Том, не так давно привезенный из имени Лагарста, уселась в любимое кресло и раскрыла книгу на оглавлении. Так, что тут у нас? Всевозможные мифы и сказания. А вот и легенда о Наоре в шести вариантах с пометкой Наиполнейший и наидостовернейший сборник сказаний о герое Наоре, дошедших до наших дней. Подписи этой верить не стоит. В другой книге может оказаться еще одна история, повествующая о Наоре с точностью да наоборот. Но какие-то моменты в таких легендах обычно оказываются одинаковыми, на что я и рассчитывала. Я перелистнула страницы, ища нужную, и толстый том внезапно легко раскрылся как раз на начале первой версии «Легенды о Наоре». Как-то слишком уж легко для нечитанной книги. «А я ведь говорила, что Том имел такой вид, будто его в руки-то от силы раза два». «А нет. Похоже, остальные сказки неизвестного читателя в самом деле не интересовали. А вот легенда была читана и не единожды. Я повернула книгу к свету. Да, вот и уголки страниц слегка замусолены. Один загнут. Некоторые так делают, если под рукой нет закладки». А кое-какие места в тексте даже отмечены, где грифелем, а где просто отчёркнуты ногтем. Крайне любопытно. Кого это так интересовала старинная легенда? причем именно история о Наоре. И совпадение ли это? Ох, не верю я в подобные совпадения. Книга довольно новая, если верить указанным на титульном листе данным, издана пять лет назад. Значит, примерно в это же время — или чуть позже она оказалась в имении Лагарста. А что произошло в этом имении не так давно? Верно. Хозяин был обвинен в практике запретных искусств и осужден коллегией. Снова совпадение. Сдаётся мне, легенду во всех ее вариантах читал никто иной, как Ференц Лагарста. Но что могло заинтересовать его в этом сказании — Что ж, пока я не прочту его сама, вряд ли я это узнаю. Это не заняло у меня много времени, хотя читала я довольно медленно, особое внимание уделяя отмеченным отрывкам. По окончании чтения никаких гениальных идей у меня не родилось, разве что недоумение прибавилось. Судя по легенде, этот героический Наор был тем еще проходимцем. Во всяком случае, в сказке рассказывалось, как древний герой, натворив дел в одном королевстве, сбежал в соседние, отличился и там, да так и бегал от одного покровителя к другому, пока на континенте не осталось ни единого места, где он мог бы чувствовать себя в безопасности. Короли проявляли редкостное единодушие, объявляя за голову героя изрядные награды. Правда, в четырех версиях легенды этот факт объяснялся происками таинственных врагов Наора. В одной — местью обиженной им ведьмы, а еще в одной — не объяснялся никак, но я склонна была считать, что древний герой просто любил покуролесить, не задумываясь о последствиях. Так вот, поняв, что бежать больше некуда, да и смысла нет, героя каждая деревенская шавка в лицо знает и непременно сдаст властям, как только заметит, Наор призадумался. Очевидно, он умел не только буянить, но и работать головой, потому что в результате додумался до гениального хода, перессорить королей между собой. Как именно этого добился герой, в легендах не рассказывалось, но последствия получились вполне предсказуемыми. Вместо того, чтобы сесть и мирно обсудить происходящее, короли пошли на соседей войной и, как легко догадаться, в скорости друг друга перебили. А армии же их с потерей правителей остановиться не могли. Да так и продолжали истреблять всех встречных поперечных. Вот тут-то Наор увидел, что натворил, решил проявить благородство, вмешался и армии остановил. Каким образом, опять-таки, не уточнялось. Впрочем, он ведь был герой, после чего люди единогласно постановили, что не надо им других властителей, кроме Наора. И мгновенно его короновали. Впрочем, правителем всего континента герой пробыл недолго. Заскучал, видимо, без подвигов. А может, доставшиеся ему королевы надоели? Но в один прекрасный день он благородно отказался от короны в пользу законных наследников погибших королей. Дескать, одновременно всеми править и подвиги совершать уж больно сложно. В этом сходились все шесть версий легенды. Что с ним стало дальше, неизвестно. Хм. Я задумалась держа раскрытую книгу на коленях. Да неужто? Нет, слишком просто. Наор из легенды рассорил королей, просто спасая собственную шкуру. Таинственный маг, называющий себя Наором, тоже норовит поссорить Арнелия и Никея, но вряд ли ради той же цели. Тогда для чего? Пойти по стопам Наора Легендарного и, дождавшись, пока короли уничтожат друг друга, захватить власть? Фу ты! Да чего же пошло и банально! Как-то не верилось мне, чтобы маг, способный на столь ловкие ходы, имел целью всего-навсего получение короны на темечко и трона-подседалище. Для захвата власти имеются другие, более простые и надежные способы, чем разыгрывание сценок из легенд. Тем более у нынешних королей имеется масса наследников, законных и не слишком, а еще есть коллегия, которая смуты не допустит и уж тем более не позволит какому-то взорвавшемуся магу занять трон. Но факты остаются фактами. Королей упорно натравливают друг на друга, и делается это явно не без участия мага, называющего себя «наором», Именно тот эпизод, в котором говорится, что Наор поссорил королей, отмечен в тексте. Возможно, это всего лишь кусочек мозаики, всего лишь один ход в сложной игре, которая явно ведется не первый год, и цели, которые я, увы, не знаю. Но что мог знать о маге по имени или прозвищу Наор Ференц Лагарста? Почему его интересовала именно эта легенда? Для чего он отмечал на полях отрывки? «Увы, лагарста уже нет в живых. Спросить у него не получится». Впрочем, я резко поднялась на ноги. Книга с грохотом упала на пол и распахнула окно. Давишняя облезлая ворона по-прежнему занимала стратегический пост на дереве у ворот. «Надо же, упорная какая!» — подумала я, подзывая птицу. Не такая уж она, кстати, была и облезлая. Просто кто-то изрядно повыщипал бедолаги перья — Должно быть, угодила в лапы коту. На улице попадаются настоящие охотники. Ну что ж, раз приблудилась ко двору, пускай послужит. Ждать лейтенанта, как и в прошлый раз, пришлось недолго. Складывалось впечатление, будто Лауринь только и делает, что сидит и ждет, пока я его вызову. Славно служат наши гвардейцы. «Лауринь, у вас вообще обязанности по службе есть или как?» — спросила я вместо приветствия настолько меня занимала эта мысль. Так точно, госпожа Нарн», — удивленно ответил Лауринь. Только в караулы я теперь от чего-то редко попадаю. Ну а прочее, построения там разные, учения. Что еще у вас бывает? Не отставала я? Это само собой. Еще более удивленно сказал Лауринь. Но если что, меня и вас подменяет, и потом есть ведь приказ Его Величества. «А почему вы спрашиваете, госпожа Нарн? «Да так, из любопытства», — фыркнула я. «Ладно, к делу. Лауринь, вам знакома эта книга?» Я кивнула на лежащий на столе толстый том. «Конечно», — ответил лейтенант, разглядев книгу как следует. «Это, кажется, та самая, что вы у меня эм, купили». «А как она попала к вам в дом? Не помните случайно?» Лаурин надолго задумался. «Она точно не из старых», — сказал он наконец. «То есть не из тех, что в библиотеке замка давно были». «Это и так ясно», — фыркнула я. «Она издана всего пять лет назад». «Отец иногда выписывал из города что-нибудь», — продолжил лейтенант. «Редко, правда. У нас с деньгами плохо было, не до книг. Наверное, эту тоже он заказал». «Не помните, значит...» — вздохнула я. «Послушайте-ка, а до этого пожара ваш отец мог сам ходить?» «Ну да», — удивленно ответил Лаурень. «У него суставы болели, но ходил он нормально. Это потом уже он так...» Я только вздохнула. Я-то надеялась, что если Ференс Лагарста сам не мог подняться в библиотеку, значит, книгу ему кто-то приносил... А потом уносил обратно. Причем этот кто-то, скорее всего, слуга, а слугу можно найти и вы спросить. Увы. Госпожа Нарон, а я, кажется, вспомнил, вдруг сказал Лаурень. Что вы вспомнили? Вскинулась я. Ну, про книгу. Она ведь очень дорогая. Теснение, вот золотое, картинки цветные. Я в книжную лавку заходил и спрашивал. Лауринь отвел взгляд. Ясно. Все-таки пошел выяснять, не переплатила ли я ему за этот несчастный том. А у нас лишних денег не было, так что, дорогую покупку не скроешь. Так вот, это на день рождения Люция было, моего старшего брата. Отец обещал ему лошадь подарить, хорошую верховую. Люций не первый год мечтал. У нас в имении были, если честно, сущие клячи. Лаурин посмотрел на меня. «А если отец что обещал? Всегда исполнял. Только лошади Люций не получил. Так, ерунду какую-то. Отец сказал, что цены выросли, вот и не получилось с конем. Вот я и думаю, может, он книгу из города выписал, только никому не сказал, потому и не хватило ему немного на лошадь. У нас ведь каждый рис на счету был». «Очень даже может быть», — протянула я. А что еще в то время случилось? Не припомните? Да, все, как обычно, пожал плечами Лаурин. Какой-то старый отцовский приятель заезжал погостить ненадолго. У нас редко гости бывали. Отец ведь сыльный был к тому же. Я понимала. Кому захочется ездить в гости к сыльному приятелю, рискуя заинтересовать своей персоной господ из охранного отделения, а они. Как признался Арнелий, за поместьем присматривали. Да и думаю, Лагарста сам не особенно желал видеть отвернувшихся от него сослуживцев, поверивших ложному. В этом я была почти уверена. Обвинению. И к тому же, спорю на что угодно. Стыдился бедности, в которой жила его семья. Какие уж тут гости. Снова совпадение. Некий гость после визита которого Лагарста заказывает дорогую книгу с легендами о Наоре и читает ее явно не один раз, причем очень вдумчиво. Почему именно эту? Из-за наличия нескольких версий одного и того же сказания? В них расходятся некоторые детали, но в целом... Что же искал Лагарста? И почему? Кто это был? Я имею в виду гостя, спросила я. Я его никогда раньше не видел, ответил Лаурин. Да при чем тут, видели или не видели? рассердилась я. Как его имя? Имя. Лаурин явно растерялся. Отец его толком не представил. Просто сказал, что то вроде это мой старый друг, и все. Потом они закрылись у отца в кабинете, всю ночь проговорили. А на утро тот человек уехал. А имя какое-то очень простое. Но, госпожа Наран, простите, я не помню. Опишите его хотя бы, безнадежно попросила я. Что взять с мальчишки? Вот зрительная память у Лауриня была отменная. Гость Алагарсты он описал неплохо. Жаль только выходило, что внешность у того оказалась самая заурядная, да Лаурин его толком и не рассматривал. Куда большее внимание мальчишки привлек конь-гостя, отличный жеребец вейронской породы. Видимо, гость, в отличие от хозяина, не бедствовал. Хотя, быть может, конь был и нечистокровным. Серая масть для вейронов — редкость. А откуда Лауриню было научиться, как следует разбираться в лошадиных статях? «Особых примет у этого человека не было?» — спросила я для проформы. Лауринь помотал головой — Потом задумался еще на несколько минут и выдал наконец. Он ходил очень прямо. Будто шест проглотил. Служанки еще смеялись. У военных обычно такая осанка, пожалые плечами. Он не военный. Снова мотнул головой Лауринь. Отец же гвардейцем служил, пока мы в столице жили. Я военных насмотрелся, и уж военного, даже отставного с гражданским ни за что не спутаю. Что ж, может быть, стоит поверить Лауриню на слово. Старый вояк в толпе, и правда, за версту видно. «Самый обычный человек», — продолжал Лауринь. «Только со спиной что-то странное, будто она у него не гнулась». Хм, возможно, какая-то травма позвоночника. Даже если ее лечил МакМедик, то последствия могли сказываться, особенно если повреждение было серьезным. Что ж... Сама по себе примета неплохая. «Узнать его сможете, если увидите?» — спросила я. «Думаю, смогу», — не слишком уверенно ответил лейтенант. «Кстати, а этот ваш безыменный гость, он ехал в город или в другую сторону?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — уныло сказал Лауринь. «При мне, во всяком случае, он ни разу не обмолвился, куда направляется». Да и откуда приехал — тоже. И как прикажете искать человека без имени, с весьма расплывчатым описанием и единственной приметой в виде негнущейся спины? Неизвестно, бывает ли он в Аростане, жив ли он еще, И надо ли его искать? Быть может, они с Лагарстой банально вспоминали юность, сотни вместе выпитых бутылок и десятки перетисканных юных и не очень дев. А почему вы обо всем этом спрашиваете, госпожа Нарен? Догадался наконец поинтересоваться Лауринь. Да, снова, Лауринь, Ниточка тянется в прошлое, невесело усмехнулась я. Жаль только, фигуранты или уже мертвы, или вовсе без вести пропали. Кто еще мог знать, с кем водил дружбу Лагарста в бытность свою при дворе? Лаурине можно не спрашивать, Он вырос в имении и об отцовских связях представления не имел. «Так кто же?» «Сослуживцы, лагарсты. Кто же еще? «И очень может статься, его величество. Нужно будет позадавать вопросы при случае. Только очень осторожно. Не нравится мне все происходящее. Идите, Лоринь, вы мне больше не нужны», — сказала я, вспомнив о лейтенанте. «Так точно» госпожа наран протянул он лаурин явно надеялся на очередную безумную эскападу госпожа наран а вы не могли бы больше за мной ворону не присылать это еще почему вздернула я бровь что вы имеете против вороны я-то ничего заторопился лаурин но в прошлый раз я один был когда она прилетела с вашей запиской а сегодня в общем Она к капитану Стэжесу на голову нагадила. Он мне как раз указание давал. Простите. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Я что-нибудь придумаю, Лауринь», — пообещала я. «Научу, например, ворону разбираться в воинских знаках различия и не гадить на головы вашим начальникам. А пока идите, мне нужно поразмыслить. Размышлять мне пришлось долго». Но ничего ценного я так и не надумала. Всё упиралось в нехватку информации, причем информации ключевой, без которой я ничего не могла сделать. Все мои предположения строились на пустом месте. И я отступилась. Прошло несколько дней. Я успела разобраться в парочке изобретательно совершенных краж, поймать одного убийцу и почти перестала думать о таинственном Наоре. Не до него было. Как-то утром, я только-только встала, Рима доложила мне о посетителе. Поскольку вернулась я далеко за полночь, а перед тем несколько часов в компании с унылым, более обычного майором Висласом обшаривала всевозможные забегаловки в разбойном квартале в поисках подозреваемого, то желание сказаться занятой и снова завалиться спать было очень сильно. Тем не менее я велела проводить гостя в кабинет, мысленно выругалась — Я так надеялась хоть один день провести спокойно и спустилась к посетителю. К моему большому удивлению, посетителем оказался никто иной, как Верн Шлос, помещик и преуспевающий литератор в одном лице. «Какими судьбами?» — поинтересовалась я, обменявшись приветствиями со Шлосом и пригласив его располагаться со всеми удобствами. «У вас в поместье снова завелись призраки или вам опять докучают прекрасные незнакомки?» Что вы? Что вы? В непритворном ужасе замахал руками Шлос. Нет, госпожа Нарн, у меня все спокойно. Рада слышать, что хоть у кого-то все спокойно, усмехнулась я. Я слышала ваш последний роман, снескал большой успех у публики. О, да. Чуточку заразовел Шлос. Его очень хорошо приняли, очень. Но вот издатель мой попенял мне, что я в последнее время повторяюсь: все старинные поместья, до усадьбы, призраки, до привидения. Собственно, поэтому я к вам и приехал. Вот как, удивилась я. А зачем же именно? О, я хотел всего лишь спросить кое о чем, смутился Шлос. Мне крайне неловко отнимать ваше драгоценное время, госпожа Нарен, но, право слово! Я счел необходимым. «А если короче?» — вполне мирно попросила я. «Видите ли, госпожа Нарон, мой следующий роман будет называться «Одноглазый человек и серая лошадь». «Оригинально», — хмыкнула я. «Почему, если не секрет?» «Звучит неплохо на мой вкус», — честно ответил Шлос. «Видите ли, в чем дело?» «Недавно мы славно проводили вечер с моим соседом, тем, что занимается лошадьми». «О, так вы помирились», — приподняла я брови. «Да, мы, в общем-то, и не ссорились», — пожал плечами шлос. «Тяж бы из-за того клочка земли еще не повод рушить доброприятельские отношения, мне так кажется». Одним словом, Нейрэм рассказал мне историю, связанную с недавним похищением купленных им лошадей, Хм, как же, помню, хмыкнула я. Еще бы я не помнила. Только никак в толк не возьму, Нейр Шлос. От меня-то вы чего хотите? Я хотела лишь узнать, могу ли я использовать эту историю в своей новой книге, произнес Шлос. Не всю целиком. Меня просто заинтересовал способ похищения лошадей. Вот сегодня приехал по делам в город. И решил лично, так сказать, э да используйте сколько угодно, разрешила я. Никаких государственных интересов эта история не затрагивает. Банальная кража. Говоря так, я несколько кривила душой, но не рассказывать же Шлосу о своих подозрениях касательно личности заказчика похищения этих лошадей. Благодарю, госпожа Нарен. расцвел Шлос. Видите ли, я хочу написать роман о том, как ради обладания чем-то необычным, редкостным, самые разные люди идут на преступление, даже на убийство. Сперва я хотел сделать этой редкостной вещью какую-нибудь драгоценность или произведение искусства, но после рассказа нейрорема я решил, что это будет лошадь. Какой-нибудь необыкновенной резвости скакун? Поинтересовалась я. «Да, и это тоже, но резвые скакуны встречаются все же чаще, чем такие кони». Несколько туманно заметил Шлос. К тому же нужен был внешний признак, по которому даже человек, не слишком сведущий в статях скаковых лошадей, мог бы понять, что животное это редкостное и необычное. «А что же необычного в серой лошади?» — удивилась я, припомнив название будущей книги. В обыкновенной вороной лошади ничего необычайного нет. Вы правы. Торжествующе произнес Шлос. Но Вейрон, масти старое серебро, невероятная редкость. Так сказал мой сосед, а он знает, о чем говорит. Примечание. Старое серебро масть лошади вороная, но грива и хвост с примесью более светлых волос. Есть хорошо заметные просветления в паху и под мышками. Лошадь выглядит будто посеребренной. Конец примечания. «Как вы сказали?» — приподнялась я в кресле, осознав сказанное Шлоссом. «Серая лошадь в породы?» «Ну да», — несколько удивленно ответил Шлосс. «А я на пару мгновений потеряла дар речи». «Нет, не может быть». Простите, Нейр Шлос, а вы сами придумали эту <кхм> редкость? Осторожно спросила я. Не совсем. Я поделился с Нейром Рэмом своей задумкой, произнес Шлос. Мы долго обсуждали, что же такого необычного может быть во внешнем облике лошади, а потом он предложил именно серого Вейрона. А он сам когда-нибудь видел такую лошадь. Я не верила своим ушам. Нет, таких совпадений быть не может. Но все же Или он рассуждал чисто теоретически. Он припоминал, что несколько лет назад видел Вейрона серой масти, ответил Шлос. Его, казалось, вовсе не удивлял, учиненный мною допрос да прямо здесь в столице нейрэм еще очень жалел что не догнал того человека и не попробовал купить у него эту лошадь но он так опешил от увиденного что не сразу сообразил ему правда сказали потом что за эту лошадь не раз предлагали большие деньги но хозяин наотрез отказывался ее продать а кто кто был хозяин я даже подалась вперед Какой-то чиновник, как ни странно, мирно ответил Шлос. Казалось бы, на подобной лошади пристало ездить какому-нибудь прославленному воину или хотя бы знатному молодому дворянину, а не пожилому крючкотвору. Имени ваш сосед не называл? Нет, он и сам его не помнит. Тому уж лет семь минуло, сказал Шлос. Я тоже интересовался, думал, вдруг можно разыскать его и своими глазами посмотреть на лошадь, если она еще у этого человека. Но Нейрэм, увы, имени не запомнил. Только то, что это точно чиновник из королевской канцелярии. Кто-то на улице ему сказал, да и по одежде было понятно. Все боги, какие только есть, благословите скромного литератора Шлосса с его новым романом Искренне подумала я. Это была зацепка. Да еще какая! Даже если я не знаю имени человека на серой лошади вейронской породы, того, что предположительно навещал Фернца Лагарсту в его имении, я теперь располагаю иной информацией. Чиновник из королевской канцелярии. Так ли уж много найдется там пожилых господ со странной манерой не сгибать спину, «Но мне это, в общем, и не важно», — заметил Шлос. «Я ведь не о настоящем хозяине лошади буду писать, а о ее собственных злоключениях». Он даже прижмурился от предвкушения. Обо всех, в чьи руки попадало это животное. Кого-то лошадь любила, кого-то ненавидела. Кто-то обращался с ней хорошо и ценил а кто-то считал всего лишь дорогой игрушкой или средством для подтверждения своего статуса. Как вы думаете, госпожа Наррен, подобного рода произведение может иметь успех? «А вы что, намерены отказаться от своего любимого героя?» — удивилась я. «Не совсем. Иначе издатель четвертует меня собственными руками», — усмехнулся Шлос. «Вероятнее всего, он мелькнет в нескольких эпизодах, например, с той самой кражей» либо станет одним из хозяев этой лошади. На некоторое время я пока не решил. Но уж точно главным героем на этот раз будет не он. «Смело», — сказала я честно. «Но, думаю, вам это вполне по силам, и, я предполагаю, счастливого конца у этой истории не будет». «Я пока сам не знаю», — вздохнул Шлос. «Может быть, лошадь насмерть загонит ее последний хозяин». А может она проживет долго, несмотря ни на что, и мирно умрет от старости. Кстати, а одноглазый человек это кто? Если не секрет, поинтересовалась я. Настроение у меня значительно улучшилось, и я готова была развлекаться беседой со Шлосом еще долгое время. Кто-то, кто будет играть роковую роль в судьбе лошади, серьезно произнес Шлос и рассмеялся. Забавно звучит, не правда ли? Трудно пока сказать. Я ведь придумал только общую концепцию. Начну писать, тогда станет ясно, зло это будет гений или, напротив, добрый. Что ж, я буду с нетерпением ожидать выхода в вашей книге, улыбнулась я. Мы со Шлоссом поговорили еще немного. Я подробно рассказала ему о своем расследовании кражи племенных вейронских кобыл о методе, которым вор увел лошадей из постоялого двора и еще кое-каких мелочах, после чего мы распрощались. Неужели мне, наконец, повезло? Вот и не верь после этого в совпадение, в самом деле. Если бы я не была знакома со Шлоссом, если бы лошадей не украли именно у его соседа, если бы Шлоссу не пришла в голову оригинальная идея, если бы он не решил спросить у меня разрешения использовать историю с кражей, Так много всевозможных, если бы. Но все сошлось одно к одному, и Шло споведал мне о чиновнике на сером Вейроне, который, скорее всего, живет где-то в Аростыне. Осталось выяснить, кто таков этот человек. Рассказать о нем мне наверняка мог дед. Уж он-то знал всех маломальски достойных внимания людей этого города. А вряд ли этот чиновник был мелкой сошкой, если уж мог позволить себе держать Вейрона породы, да к тому же такой редкой масти. В миг собравшись, я приказала оседлать лошадь и вскоре уже выехала под дождь, который вовсе не собирался утихать. Ворона на дереве у ворот проводила меня долгим взглядом, нахохлилась еще больше и снова замерла. Все-таки странная птица, от чего бы ей не спрятаться куда-нибудь. И ведь Рима ее не прикармливала. Должно быть, последствия контузии после встречи с уличным котом, усмехнулась я про себя и пришпорила кобылу. То определенно хотелось поскорее снова оказаться под крышей в теплой уютной конюшне. Так что она побаловала меня чем-то отдаленно напоминающим резвую рысь, а пару раз даже сорвалась в скач. Дед, на мою удачу, оказался дома. В плохую погоду, как он всегда уверяет, у него ноют суставы, поэтому он старается не показывать носа на улицу. Впрочем, сдаётся мне, дед здоровее многих молодых людей, только зачем-то изображает из себя дряхлую развалину. В конце концов, не так уж он стар, как может показаться, особенно для мага. «Что снова случилось, Флоша?» — поинтересовался он брюзгливо, когда я ураганом ворвалась в его захламленное обиталище пока ничего ответила я в возбуждении ходя кругами по комнате просто я хочу еще разок проверить твою память опять роешься в каких-то старых делах приподнял брови дед с чего вдруг в тебя открылась такая страсть к истории если моя догадка подтвердится я все тебе расскажу в подробностях заверила я но пока это всего лишь гипотеза я должна ее проверить Впрочем, если ты не хочешь мне помочь, я, пожалуй, обращусь еще к кому-нибудь. Это будет дольше, но... Прекрати свои штучки, флоша!» Дед хлопнул рукой по подлокотнику кресла. «Это как-то связано с той гнусной интригой, в которую ту сдуру влезла?» «Пока не знаю», — ответила я. «Если все именно так, как я думаю, то да, связано. Человек, которого я ищу, «Может что-то знать об этом странном заговоре?» И сдается мне. Началась эта история не вчера и не сегодня, а как минимум несколько лет назад. Чем быстрее я пойму, чего добивается этот тип, пытаясь рассорить королей, тем больше у меня шансов помешать ему и не пострадать самой». «Ты упрямее осла, Флоша!» — Безнадежно махнул рукой дед. «Ты повторяешься», — хмыкнула я. Можешь еще сказать, что мне следует уехать подальше и подождать, пока все не утрясется. Я уже понял, что это бесполезно, проскрипел дед. Мне остается только уповать на то, что тебе повезет, и ты не свернешь себе шею. Советов моих ты все равно слушать не желаешь. Я только ухмыльнулась. Убеждать меня уехать? Дед все равно не перестанет но помочь поможет, никуда не денется. «Так кого ты снова разыскиваешь?» — поторопил дед по-прежнему недовольным тоном. «Некоего человека», — начала я, поудобнее устроившись в кресле. Но дед перебил. «Ясное дело, что не лошадь». «А ты знаешь, лошадь я бы тоже не отказалась найти», — заметила я. Полюбовалась легким недоумением на лице деда и продолжила. «Несколько лет назад, предположительно». Этот человек жил в Арастане и служил, скорее всего, в королевской канцелярии. Причем, совершенно определенно, был он не мальчиком на побегушках. Из особых его примет я знаю только одну, но достаточно яркую. У него не сгибалась спина, как будто после серьезной травмы. Ну и, если это можно отнести к приметам, у него имелась серая лошадь вейронской породы. Можешь не продолжать. Поднял руку дед, хотя дальше говорить мне было, в общем-то, не о чем. Первые приметы более чем достаточно. «В канцелярии, говоришь, служил?» Он замолк, прижмурившись. «Я терпеливо ждала». «Верги Старсис. Нейр». Изрек, наконец, дед. «Действительно, официально он значился помощником старшего секретаря королевской канцелярии». На самом деле он являлся сотрудником охранного отделения и проходил по ведомству государственной безопасности. Я невольно присвистнула. «Спину он повредил, когда его выкинули из чердачного окна на мостовую», — продолжал дед. «Случилось это во время выполнения одного м -м, крайне деликатного поручения Его Величества Ароста». Кто другой умер бы сразу, но Старсис сумел дождаться мага-медика. Впрочем, любой на его месте гарантированно остался бы инвалидом. Дед мечтательно прикрыл глаза. Роскошный был эксперимент, Флоша, просто роскошный. Столичные маги-медики волосы на себе рвали от того, что не могли присутствовать при нем. «А поконкретнее нельзя ли?» — поинтересовалась я. Иногда дед увлекается воспоминаниями и забывает о том, что его слушатели при описываемых событиях не присутствовали. Ах, да. Словом, Старсис сильно повредил позвоночник. Жив он остался, но ходить бы точно не смог. И тот маг-медик, который оказывал ему помощь, пошел на рискованный эксперимент. Хотя, сдается мне, Старсис ему просто приказал, — добавил дед справедливости ради. Тот заменил поврежденный участок позвоночника, ну, можно сказать, протезом. О подробностях не спрашивай. Поднял он руку, видя, что я собираюсь что-то сказать. Я в медицине, сама знаешь, разбираюсь ровно настолько, чтобы отличить живого от мертвого и оказать первую помощь. Говоря так, дед изрядно кривил душой. Кое-что он умел даже получше меня. Впрочем, сейчас это было неважно. «Как ни странно, у этого медика все получилось. Пациента он не угробил, и через некоторое время Старсис встал на ноги», — закончил свой рассказ дед. Правда, всю жизнь потом вынужден был ходить, не сгибая спины. До смешного доходило. Он даже придворный поклон, по правилам отвесить, был не в состоянии. Но, согласись, это небольшая плата за то, чтобы не провести остаток жизни этаким растением. «Вполне согласна», — пробормотала я, вспомнив неожиданно Эриха Доржа. «Любопытно, почему в его случае не применили тот же способ? А что тот медик? Надо думать, преуспел?» «Никогда о нем больше не слышал», — сознался дед. «Коллегия потом долго разыскивала его. Сама понимаешь, изобретение весьма и весьма оригинальное, но он словно сквозь землю провалился». Поговаривали, что его прикончили конкуренты из своего же цеха. Увы, повторить этот эксперимент больше не удалось. Видимо, тот бедолага знал какой-то секрет. «Жаль», — искренне сказала я. «Но мы отклонились от основной темы. Что там со Старсисом?» «А что с ним?» — удивился дед. Он еще долго служил по своему ведомству. Несколько лет назад вышел в отставку по состоянию здоровья, насколько мне известно. Да и возраста он был достаточно преклонного. Но делами своего ведомства все равно интересовался. В столице он давно не появлялся. Я бы знал. Вот, пожалуй, и все. «Понятно», — протянула я. «Надеюсь, он еще жив, иначе будет очень обидно». Если бы он умер, мне бы об этом сообщили, заверил дед. Поговаривали, что Старсис последние годы живет в своем доме в пригороде, весьма уединенно. Близких друзей у него никогда не водилось, и сдержки профессии, знаешь ли. А вот тут ты ошибаешься, заметила я мысленно. По меньшей мере, один друг у Старсиса был Ференс Лагарста. Знать бы, о чем они говорили в тот последний визит Старсиса в имение Лагарсты. Впрочем, если Старсис еще жив, у меня есть шанс узнать об этом. Дело было за малым — навестить старика и расспросить его, другое дело, захочет ли он поделиться со мной информацией. Если Старсис всю жизнь прослужил в охранном отделении, да еще по ведомству госбезопасности, значит, умеет держать язык за зубами — Впрочем, у меня имелось в запасе кое-что, что, как я надеялась, поможет разговорить старика. «Я поеду к нему», — сказала я деду. «Попробую поговорить. Надеюсь, мои догадки подтвердятся». «Ну-ну», — фыркнул он. «Поделишься потом впечатлениями». «Непременно», — заверила я уже с порога. Итак, судя по имеющейся у деда информации, Старсис сейчас живет где-то в северном пригороде Арастана. Весьма неплохое место. Там любят селиться те, кто ценит покой и уединение. Подходящее убежище для такого, как он. Можно было бы узнать адрес в самой королевской канцелярии. Но это долго, муторно и наверняка вызовет ненужный интерес у большого количества людей. Проще уж поехать туда и порасспросить соседей. Тем более, что дождь все таки соизволил утихнуть Между тучами даже проглядывало солнце. И, кстати, нужно захватить с собой Лауриня. Во-первых, если он в самом деле хорошо запомнил гостя Лагарсты, то сумеет опознать Старсиса, либо сказать, что это был вовсе не он, хотя такого исхода дела мне вовсе не хотелось. Ну а если это все таки был Старсис, и если ему вздумается запираться или отрицать свой визит к сыльному офицеру, то у меня будет при себе живой свидетель этого самого визита. Что, согласитесь, уже немало. Прикинув маршрут, я послала за Лауринем птицу, воробья на сей раз, памятуя о том, что он просил не присылать больше ворон. Мы должны были пересечься на окраине города, а оттуда уже направиться искать Старсиса».